«Сыщики!» Раздался последний звонок к отходящему почтовому поезду. За ним свисток оберкондуктора. Два ответных свистка машиниста и паровоз, пыхтя и шумно выбрасывая белые клубы дыма, потащил за собой длинный ряд вагонов. «Ну?» «Ничего. Ни одного подходящего рыла. За одним я в вагон вошел, уж очень подозрителен». Сперва так и думал, что из тех. Да оказался, причетник со священником едет. А ты? Ничего. Не могу и представить, где они теперь. Ударимся в ночлежные, может там, что добудем. А работа громил. Такой верный удар насмерть. Опять взломы чистые и коловорот цел. Так разговаривали двое мужчин в пальто и чуйки за несколько минут перед тем, как смотревшие пристальном лицо каждого пассажира, проходившего вагоны. — Так поехали? — Да, только пойдем выпьем по рюмке, а то глотка пересохла. У буфета, когда они подошли к нему, стоял пьяный немолодой мужчина и ел бутерброд. — Разве поезд ушел, а? — обратился к лакеем стрелой влетевший молодой человек в коротеньком пальто. И, не дождавшись ответа, пробежал к толстяку за бутербродом. «Вась, ты куда?» – спросил его тот. «Сюда. Надо съездить, недалечка». «Да опоздал скверно». «А ты куда?» «Обедать собрался. В трактир куда-нибудь, думаю. Домашнее все надоело». «В трактир?» «Ну, пойдем вместе. Соляночку со свежей рыбкой». «Ну, а как дела?» – продолжал толстяк, расплачиваясь. За бутерброд. Ничего, дельца наклюнулась. На садовой и хорошие, капитальные. Коловорот, я тебе скажу. Продолжал на ходу вошедший. Чуйку и пальто толкнули друг друга локтем. Расплатились, перешипнулись и пошли. До них долетели слова молодого. Одним ударом, череп дребезги, крови, лужа. И три тысячи, кроме мелочи. Три тысячи, а? А, каково? «Нет, ты скажи, каково». «А все рюмководки сделано. Говорил ведь я, что не сережка. Это что-то новое. Молодого-то я видал где, а кто толстяк? Ну счастье! Слушай же, ты поезжай в татарские и жди, а я, чтоб не навлечь подозрения, отправлюсь за ними, так? Так, дурак? А если они разделятся тогда, как? Нет уж, я хоть вместе, ежели что». «Один за одним, а другой за другим. Якши? Якши!» Они взяли извозчика и, не попуская из виду толстяка и молодого, быстро мчавшихся на маленьких санях, поехали за ними. «Позвольте узнать ваше имя и фамилию». Подойдя к толстяку, аппетитно уписавшему в трактире солянку, спросил виденный нами на вокзале мужчина в пальто. «Это зачем вам? И кто вы?» Не ваше дело. Я вас спрашиваю имя, фамилия и звание. Как черт побери, не мое дело. Да ведь имя ты мое, так значит мое и дело. Вася, а? Не глядя на него, бросил спрашиваемый, продолжая что-то быстро писать на полу листке бумаги. Ну, отвечайте. Ты на каком основании вы спрашиваете? Вот на каком. Пальто? Вынул из кармана свою фотографическую карточку за стеклом с надписью и показал ее. «Ну, так что же?» «Если не ответите, я вас обоих приглашу куда следует». «Что такое?» Кончив писать и складывая бумагу, обратился Вася. «Позвольте узнать, что вы написали. Дайте бумагу». «Вася, что же это?» «Я ровно ничего не понимаю. Нас хотят пригласить куда следует». «За какие такие радости?» Вася посмотрел на карточку, потом на пальто и расхохотался. «Эх, горе, нате читайте!» Пальто с жадностью начал читать. Лицо его изменялось все более и более, и, наконец, он, низко поклонившись, рассыпался в извинениях и вышел на улицу, где ждал его и чуйка. «Ну, распорядился?» «Оп!» «Кукиш с маслом распорядился?» оп. Ты все, дурак, виноват. Убийцы, убийцы, приезжие убийцы. Еще, слава богу, народ не скандальный, а то было бы. А кто же? Откуда они все знают до да подробности? Откуда? Были там и знают, разнюхали. Читал я их заметку. То есть так расписал, так расписал, будто собственноручно убивал и грабил до последней мелочи. Положение трупа, величина раны. И даже самый предсмертный стон – изображен. Все. Да кто же они? Кто? Кто? Кто? Репортеры газетные. Вот кто.